Глава 33 «Клянусь, святой девой, это он!» Удивленно и тревожно воскликнул Рабладу. «Он и есть! Верное слово!» «Я так и знал, так и знал!» Визгнул Вискара. «Это он был на утесе! Мне не померещилось!» «Откуда он взялся? Ради всех святых! Откуда этот малый...» «Раблада, я должен уйти. Я пойду вниз. Я не хочу встречаться с ним. Я не могу». «Ну, полковник, пусть уж лучше он поговорит с вами. Он ведь уже видел вас и узнал. Если вы начнете избегать его, это только вызовет подозрения. Он, наверное, будет просить, чтобы мы помогли ему в погоне за индейцами. Ручаюсь. что он только за этим и пришел. — Вы так думаете? — спросил Вискарра, немного успокоенный этим предположением. — Не сомневаюсь. Зачем же еще? Правду, он подозревать не может. Он ведь не колдун, как его мать. Никуда не уходите. И давайте послушаем, что он скажет. Разумеется, вы можете говорить с ним отсюда, с Асатейей. А он, пускай, остается внизу. Если он начнет вести себя дерзко, помните, он ведь уже дерзил нам обоим. Мы его арестуем и подержим часок-другой в каталажке, чтобы он немного поостыл. Надеюсь, он даст нам для этого повод. Я ведь не забыл его наглые выходки тогда, на празднике. Вы правы, Раблада. Я останусь. И выслушаю его. Так будет лучше. Я думаю, это рассеет подозрения. И потом, вы правы, он не может ничего подозревать. Напротив, он сейчас просит вас о помощи, и вы ему поможете. Совсем собьете его со следа. Он еще станет вашим другом. И Раблада расхохотался. Это звучало правдоподобно. и очень понравилась Вискаре. Он тотчас решился последовать совету капитана. Этот торопливый разговор занял всего несколько минут, с того мгновения, как они впервые увидели всадника, и до тех пор, пока он не скрылся под сенью крепости. Последние 200 ярдов он ехал медленно и с почтительным видом, словно опасаясь, Как бы ни сочли дерзостью, если на пороге этого оплота власти он выставит на показ свое искусство наездника. На красивом лице его можно было увидеть следы горя, но ничто в нем не выдавало того чувства, которое сейчас было сильнее всего в его сердце. Подъезжая к крепости, он снял сомбреро и почтительно поклонился офицерам. чьи головы и плечи виднелись над парапетом. А в десятки шагов от крепостной стены придержал коня, снова снял шляпу и ждал, пока с ним заговорят. — Что вам нужно? — спросил Робладу. — в вольеру я хотел бы поговорить с комендантом. Это было сказано тоном человека, который хочет попросить о чем-то. Тон то этот успокоил и Вискарру, и второго, более наглого негодяя, который, хоть и уверял начальника в противном, не так уж был убежден, что охотник приехал с мирными намерениями. Однако теперь он не сомневался, что первая его догадка верна. Карлос приехал просить их о помощи. — Это я, — отозвался Вискара. который совсем оправился от испуга. — Я комендант. — Что вы хотели мне сказать, приятель? — Ваше превосходительство. Я пришел с просьбой. И охотник смиренно поклонился. — Говорил я вам, — шепнул начальник Ураблада. — Все в порядке, полковник. — Что ж, мой друг, — сказал Вискара своим обычным надменно снисходительным тоном. Послушаем вас. Если ваша просьба разумна... Ваше превосходительство, я прошу о большой милости, но, надеюсь, ничего неразумного в этом нет. Я уверен, если только это не помешает вашим многочисленным обязанностям, вы не откажете мне. Ведь все знают, как много времени и хлопот вы уже отдали этому делу. Говорил я вам, Снова пробормотал Рабладу. «Ну, ну, выкладывайте!» Подбодрил просителя Вискара. «Я ведь не могу ответить, пока не услышу, о чем вы просите!» «Дело вот в чем, ваше превосходительство. Я только бедный охотник на бизонов». «А, вы Карлос, охотник на бизонов. Знаю, знаю». «Да, ваше превосходительство». Мы встречались в день святого Иоанна. — Как же, как же. — Припоминаю, вы отличный наездник. — Вы оказываете мне много чести, ваше превосходительство. Но мое уменье мне сейчас не поможет. Большое несчастье постигло меня. — Что такое случилось? — Выкладывайте. И Вискара, и Раблата догадывались, о чем попросит охотник. Им хотелось, чтобы эту просьбу слышали солдаты, слонявшиеся без дела у ворот, поэтому сами они говорили громко, желая, чтобы и проситель повысил голос. И Карлос тоже отвечал громко. Не за тем, чтобы доставить удовольствие собеседникам. Нет, у него были на то свои причины. Он тоже хотел, чтобы солдаты а главное часовой у ворот, слышали его разговор с офицерами. «Так вот, ваше превосходительство!» Продолжал он. «Я живу на бедном ранчо, на самом краю поселения, со старухой-матерью и сестрой. Прошлой ночью на них напали индейцы. Мою мать ударили так, что она упала замертво. Дом подожгли, а сестру увезли с собой. Я слышал об этом, мой друг. Больше того, я сам пустился в погоню за дикарями. Знаю, ваше превосходительство. Я в это время был в прерии и вернулся только сегодня ночью. Я слышал, что вы, ваше превосходительство, немедленно погнались за дикарями и очень благодарен вам. Не стоит благодарности. Я только исполнял свой долг. Я сожалею о том, что случилось, и сочувствую вам. Но негодяи успели удрать, и сейчас нет надежды воздать им по заслугам. Может быть, позже, когда здешний гарнизон будет усилен. Тогда я мог бы сам устроить набег на индейцев, и, может быть, мы отыскали бы вашу сестру». Охотнику вполне удалось своей почтительностью провести вискару. Комендант вновь обрел свою самоуверенность и хладнокровие, и всякий, кто знал о случившемся не больше, чем можно было уловить из их беседы, наверняка обманулся бы, слушая его. Он прекрасно притворялся. Ни речь, ни осанка не выдавали его. Но отзорки глаз Карлоса знавшего всю правду не укрылась дрожь губ как немало она была заметна он заметил и неуверенный взгляд вискары и каждую малейшую запинку в его речи да карлос обманул его но он-то не мог обмануть карлоса о чем же вы хотели попросить осведомился вискара усулив карлосу так много будущем «Вот о чем ваше превосходительство. Позвольте вашим солдатам еще раз пройти по следу грабителей. Под вашей ли командой, чему я был бы очень рад? Или под командой кого-нибудь из ваших храбрых офицеров?» При этих словах Робладо почувствовал себя польщенным. «Я буду проводником. Ваше превосходительство. На 200 миль кругом нет такого места, которого я не знал бы так же хорошо, как эту долину. И хоть мне самому не пристало говорить об этом, но, поверьте, ваше превосходительство, я могу пойти по следу индейцев не хуже любого охотника на равнине. Только пошлите, солдат, ваше превосходительство, и обещаю вам, я приведу их грабителям или покрою себя позором. Я не потеряю след. куда бы он не привел. — О, вот как! — сказал Вискара, многозначительно переглядываясь с Рабладу. — Обоим явно стало не по себе. — Да, ваше превосходительство. По следам я везде пройду. — Ну, это невозможно, — возразил Рабладу. — Ведь это было два дня назад. И потом мы-то уже раз прошли по этим следам. переправились через Пекас и убедились, что к тому времени разбойники были вне пределов досягаемости, так что это будет совершенно бесполезная попытка. Кавальерус снова обратился к обоим Карлус. Уверяю вас, что я смогу найти разбойников. Они не так уж далеко отсюда. Комендант и капитан вздрогнули и заметно побледнели. Охотник, казалось, не обратил на это ни малейшего внимания. — Чепуха, приятель! — с запинкой выговорил Рабаду. — Они... да, они за сотни миль, никак не меньше. Где-нибудь там, на Альяну-Эстакаду или в горах. — Простите, капитан, но я не соглашаюсь с вами. Но я уверен. Я знаю, что это за индейцы. Знаю, какого они племени. Из какого племени? Разом переспросили офицеры. Лица обоих были серьезны, в голосах слышалась дрожь. Как? Из какого племени? Разве это были не юты? Нет, ответил охотник, который прекрасно видел смятение своих собеседников. А кто же? Я уверен, что это не Юты, сказал Карлос. Это, наверное, хикариллы. Они мои заклятые враги. Вполне возможно. Разом согласились офицеры с явным облегчением. Вполне возможно, повторил Робладу. По описаниям очевидцев, можно было думать, что это Юты. Но, возможно, люди ошибались. Все были так напуганы, что ничего толком не могли рассказать. И потом, ведь индейцы показывались только по ночам. «А почему вы думаете, что это были хикарилы?» спросил комендант, которому снова стало легче дышать. «Отчасти потому, что их было так мало», ответил Карлос. «Будь это юты». «Но их было совсем не так мало». Пастухи донесли о большой шайке. Они угнали огромное стадо. Если это был не сильный отряд, они не посмели бы явиться в долину. Это ясно. Я уверен, что их было немного. Ваше превосходительство. Довольно эскадроны ваших храбрых солдат, чтобы захватить и грабителей, и добычу. Услыхав такие слова, малорослые уланы, слонявшиеся поблизости, выпрямились и расправили плечи, чтобы казаться повыше. «Если только это были хикарилы», — продолжал Карлос, — «мне и по следу незачем идти. Они не пошли на равнину. Если они двинулись в ту сторону, то только за тем, чтобы запутать вас, когда вы погнались за ними. Я знаю, где они сейчас. В горах». «В горах? По-вашему? Вот как?» Да, я в этом уверен, и не дальше, чем за пятьдесят миль отсюда. Только пошлите солдат, ваше превосходительство, и я приведу их прямо туда, куда надо. Для этого незачем идти той дорогой, по которой грабители выехали из долины. Я уверен, что это ложный след. Комендант и Иробладу отошли от парапета и несколько минут свещались в полголоса. — Это будет неплохо выглядеть, — говорил капитан. — В сущности, вам только того и надо. Козыри сами идут вам в руки. Вы посылаете солдат по просьбе этого парня. — А кто он тут такой? — Ничтожество. Вы оказываете ему услугу, а заодно и себе. — Ручаюсь вам. Это будет прекрасно выглядеть. — Но он будет проводником. — И пусть его... Еще лучше, все останутся довольны. Он, конечно, не разыщет своих хикарилов. Где там? Но почему бы не потешить дурака? Но представьте, вдруг он нападет на наши с вами следы. На следы стада. Он не пойдет в ту сторону. И потом, мы ведь не обязаны идти за ним. Куда ему вздумается? Но он сказал... что не пойдет туда, что не намерен идти по следу. Он знает, где там в горах гнездо этих хикарилов. Что ж, очень может быть. Разгромить их — это даже лестно. Вывесим над воротами парочку скальпов. Это будет недурно выглядеть. Таких украшений еще не прибавилось за все время, что мы с вами тут сидим. Ну, что скажете? В конце концов, это просто небольшая прогулка, 50 миль верхом. Что ж, вообще я не возражаю. Это и правда будет выглядеть недурно. Но сам я не могу поехать. Не хочу близко подходить к этому малому, ни на этой прогулке, ни где-либо еще. Вы, наверное, понимаете, какое у меня чувство. И комендант выразительно посмотрел на Рабладу. «Да, да, конечно», — ответил тот. «Солдат поведете вы. А если вам не хочется, пошлите Горсию или сержанта». «Я поеду сам», — сказал Рабладу. «Так будет вернее. Если охотнику вздумается пойти по каким-нибудь неподходящим следам, я уведу его в другую сторону или просто не соглашусь. Да, лучше мне поехать самому. Черт возьми!» Я буду очень рад схватиться с этими краснокожими. Надеюсь, привести вам скальп. Захохотал Рабладу. Когда вы думаете выступить? Сейчас же. Чем скорее, тем лучше. Так всем будет приятнее. И это докажет, что мы исполнены энергии и патриотизма. И он опять расхохотался. Вы отдайте приказание сержанту. А я пойду. Обрадуй нашего охотника. Провлада поспешил спуститься с сатеи, и через минуту заиграл гарнист. Звук трубы возвестил: поконем.